Глава 10. Накануне Великого дня За два часа до событий в монастыре Роден и отец де Гриньи сидели в знакомом уже нам кабинете в улице Мелье де -Зрусен. После июльской революции Дегриньи считал необходимым перенести в это временное помещение секретный архив и бумаги ордена. Мера очень благоразумная, так как он боялся, что государство выгонит святых отцов из великолепного помещения, щедро пожалованного им реставрацией. Страх, оказавшийся напрасным, так как в газете «Конституционель» от 1 февраля 1832 года читаем. Когда в 1822 году господин де Карбьер грубейшим образом закрыл блестящую нормальную школу, давшую так много замечательно талантливых людей за несколько лет своего существования, решено было в виде компенсации купить особняк в улице Почты, где она помещалась, и вознаградить им конгрегацию Святого Духа. На приобретение этого помещения были отпущены средства морским министрам, и оно было передано в распоряжение общества, которое тогда царило над Францией. С этого времени общество мирно занимало это помещение, превратившееся как бы в гостиницу, в которой иезуитизм скармливал и лелеял своих многочисленных приверженцев, прибывавших из различных провинций страны, чтобы получить должную закалку у отца Рансена. Так дело шло до самой июльской революции, которая, казалось бы, должна была выселить конгрегацию из этого помещения, но, кто поверит, ничего подобного не случилось. Иезуитам отказали в денежных ассигнованиях но оставили в их владении особняк в улице Почты. И сегодня, 31 января 1832 года, люди из Сакрикер по-прежнему проедаются насчет государства, в то время как нормальная школа не имеет приюта. Реорганизованная нормальная школа занимает грязное помещение в маленьком закоулке коллежа Людовика Великого. Вот что мы читаем в Конституционеле 1832 года по поводу особняка на улице Почты. Нам неизвестно, какие сделки, условия и договоры имели место с этого времени в отношениях между святыми отцами и правительством, но мы вновь обретаем статье, опубликованной недавно в одном журнале по поводу организации общества Иисуса «Особняк на улице Почты», упоминаемый как часть недвижимого имущества конгрегации. Приводим отрывки из этой статьи. Вот перечень владений, известных как собственность общества Иисуса. Дом на улице Почты, оцениваемый приблизительно в 500 тысяч франков. Дом на улице Севр, оцениваемый в 300 тысяч франков. Поместье в двухлье от Парижа в 150 тысяч франков. Дом и церковь в Бурже в 100 тысяч франков. Нотр-Дам в Льессе 60 000 франков, Сент-Ашель, дом послушников 400 000 франков, Нант, дом 100 000 франков, Кенпер тоже 40 000 франков, Лаваль, дом и церковь 150 000 франков, Рен, дом 20 000 франков, Ван тоже 40 000 франков, Мец тоже 40 000 франков, Страсбург тоже 60 тысяч франков, Руан тоже 15 тысяч франков. Мы видим, что различные эти владения составляют в общей сложности около 2 миллионов франков. Кроме того, учебное дело также является для иезуитов важным источником доходов. Один только коллеж в Брюжлетте приносит 200 тысяч франков. Генерал Ордена в Риме разделил Францию на два округа — леонский и Парижский. Оба эти французские округа обладают, кроме того, казначейскими билетами и ассигнациями, обеспеченными серебряной валютой и имеют свыше 200 тысяч франков ренты. Религиозная пропаганда также приносит ежегодно, по крайней мере, от 40 до 50 тысяч франков. Проповедники пожинают со своих проповедей 150 тысяч франков. Прилив пожертвований на добрые дела выражается в не меньшей цифре, Так составляется доход в 540 тысяч франков. К этому доходу нужно присоединить еще выручку от продажи трудов общества и доход, получаемый от торговли религиозными гравюрами. Каждая доска, включая рисунок и гравюру, обходится в 600 франков. С нее можно снять 10 тысяч оттисков, которые обходятся, тираж и бумага, 40 франков тысячи. Издатель получает 250 франков. Следовательно, чистая прибыль на каждую тысячу — двести десять франков. Разве это неловкая операция? И можно себе представить, с какой быстротой все это проделывается. Отцы сами же и являются камевоежерами своего дома, и трудно было бы найти более ревностных и настойчивых работников. Они всегда всюду приняты и не ведают, как неприятен отказ. Понятно, конечно, что издатель — свой человек. Первый, кто был избран для этой посреднической роли, был социус-эконома Н.В.Ж. Этот социус обладал некоторым состоянием, но, тем не менее, они должны были дать ему аванс на расходы по организации дела. Убедившись, что состояние этой отрасли промышленности упрочилось, они потребовали внезапного возвращения своих авансов. Издатель был не в состоянии их внести. Они это прекрасно знали, но у них имелся в виду богатый заместитель, с которым можно было иметь дело на более выгодных условиях, и они без всякой жалости разорили своего первого социуса, погубив его карьеру, устойчивость и длительность которой была ими сначала морально ему гарантирована. раден по-прежнему нищенски одетый, грязный и засаленный, скромно писал за письменным столом, исполняя обязанности секретаря хотя, как мы уже знаем, он занимал положение социуса. Положение очень важное, так как по кодексу ордена социус должен не покидать своего начальника, наблюдать за ним, не пропускать ни малейшего его поступка и мимолетных настроений, давая о них отчет в Рим. Несмотря на свое обычное бесстрастие, Роден, видимо, был чем-то чрезвычайно озабочен. Он еще короче, чем когда-либо, отвечал на вопросы и приказания отца де Гриньи, который только что вошел. «Нет ли чего нового за время моего отсутствия?» — спросил маркиз. «Каковы донесения? Все ли идет как следует?» «Донесения самые благоприятные. Прочтите мне их». «Я должен прежде предупредить ваше преподобие, что морок здесь уже два дня». «Он», — с удивлением сказал Аббадда Гриньи. «Я думал, что, покидая Германию и Швейцарию, он получил из Фрибурга приказание двинуться на юг. В Ниме, во Виньоне он мог бы быть очень полезен теперь. Протестанты начинают волноваться и бояться реакции против католицизма». «Не знаю», — сказал Роден. «Имеются ли у Морока какие-нибудь особенные причины менять свой маршрут?» Но, видимой причиной, он выставляет желание дать здесь несколько представлений. «Как так?» «Какой-то антрепренер, проезжая через Лион, ангажировал его в театр предместья Сен-Мартен. Условия были очень выгодные, и он не решился отказаться, по его словам». «Пускай», — сказал Дегриньи, пожимая плечами. «Но пропагандой и распространением наших книг, гравюр и чёток Он гораздо больше оказал бы влияние на малокультурное и религиозное население Юга и Британии, чем здесь. «Он там внизу со своим великаном. В качестве старого слуги морок надеется, что ваше преподобие позволит ему поцеловать вашу руку сегодня вечером». «Невозможно. Вы знаете, как много дела у нас сегодня вечером в улицу Святого Франциска. Ходили?» «Ходили». Нотариус уже предупредил старого же досторожа. Завтра в шесть часов утра придут рабочие ломать заложенную дверь, и после полутора-ста лет в первый раз дом будет открыт. Дегриньи после минутного размышления заметил Родено. «Накануне такого великого события нельзя пренебрегать ничем. Надо все восстановить в памяти». Прочтите мне копию с заметки, помещенной в архив общества полтораста лет тому назад, относительно господина Дерри Непона. Секретарь достал заметку в одном из отделений стола и прочел следующее. Сегодня, 19 февраля 1682 года, преподобный отец Александр Бурдон прислал следующее сообщение с отметкой «Весьма важно для будущего». Посредством исповеди одного умирающего удалось узнать очень важную тайну. Господин Мариус Даринипон, один из самых опасных и деятельных вождей реформатской религии, самый непримиримый враг нашего святого общества, снова вступил в лоно нашей церкви, кажется, единственно для того, чтобы спасти свое имущество от конфискации, которую непременно вызвало бы его поведение враждебной религии и достойное проклятие. Было доказано различными членами нашего общества, что обращение с Йоро не было искренним и скрывало святотатственную цель, и он был сослан на вечную каторгу, а его состояние было конфисковано по указу Его Величества Людовика XIV. Людовик Великий действительно ссылал на вечную каторгу протестантов, которые после своего обращения, часто насильственного, сохраняли верность прежней вере. Протестанты, остававшиеся во Франции, несмотря на строгость Эдикта, были лишаемы права погребения, и тела их выбрасывались на съедение псам. Он избежал справедливого наказания, покончив с жизнью, после чего его труп был брошен на съедение псам. После этого предисловия мы перейдем к тайне, весьма важной для будущих интересов нашего общества. Его Величество Людовик XIV в своих отеческих попечениях о нашей святой матери церкви, а особенно о нашем ордене, пожертвовал все эти конфискованные имущества нам, тем более, что члены ордена доказали отступничество с Йорадери Непона. Теперь мы с достоверностью узнали, что из этого имущества у ордена похищена значительная часть, а именно дом на улице Святого Франциска за номером 3 и 50 тысяч золотых экю. Дом был переведен при помощи ложной аренды еще до конфискации на имя старого друга семейства Ренипонов. Но так как он, к несчастью, добрый католик, то придраться нельзя. Через полтора ста лет дом этот будет открыт, такова была последняя воля Сьора до Ренипона, а до тех пор даже дверь в дом будет замурована. Что касается пятидесяти тысяч кю золотом, то, к несчастью, они отданы в неизвестные руки — И тоже в течение полутора-ста лет на них будут насчитываться проценты для того, чтобы после этого срока они были выданы наследникам Пона и разделены между ними поровну. Сумма, которая в течение этого времени должна образоваться, достигнет громадных размеров — не менее 40 или 50 миллионов туринских ливров. По неизвестным причинам, указанным в его завещании, Сьордери Непон скрыл от своей семьи, изгнанной из Франции и рассеянной по всей Европе вследствие эдиктов против протестантов, куда он поместил эти 50 тысяч. Он приказал только, чтобы его родные от отца к сыну передавали строгое повеление всем оставшимся в живых наследникам собраться через 150 лет, 13 февраля 1832 года, в улице Святого Франциска. Чтобы это не изгладилось из памяти, Он заказал какому-то неизвестному человеку, приметы которого, однако, мы знаем, сделать бронзовые медали, на которых выгравировано это число и завет, и раздать их всем его родным. Мера эта была тем более необходима, что тоже неизвестно почему, но на свидание 13 февраля каждый должен явиться лично, и никаких заместительств под угрозой лишения наследства не допускается. Неизвестный на которого было возложено поручение раздать медали. Человек лет 30 или 35, высокий, гордый, грустный. Его густые черные брови очень странно срослись на переносе. Он называет себя Иосифом, и есть основания предполагать, что это один из опасных и деятельных эмиссаров проклятых республиканцев-протестантов из семи соединенных провинций». Из предыдущего мы видим, что эта сумма, незаконно переданная в неизвестные руки, ускользнула от конфискации, по которой наш любимый король отдал нам все имущество Дерри Таково это ужасное воровство, и мы должны вознаградить себя за огромный убыток, если не теперь, то в будущем. Так как наш орден во славу Божию и Святого Отца вечен, легко будет, благодаря тем связям, которые у нас имеются по всей земле, Благодаря миссиям и другим учреждениям, уже начиная с настоящего времени, следить за разветвлением семьи Ренепонов из поколения в поколение, никогда не теряя ее из виду. Чтобы через полтора-ста лет, к моменту раздела этого огромного накопившегося состояния, наш Орден мог бы войти во владение им, столь изменнически похищенным у нас «Войти во владение фас-аут-нефас, каким бы то ни было способом, хотя бы даже хитростью или насилием. Наш орден и не должен поступать иначе в отношении будущих держателей этого нашего имущества, так коварный и разбойнически, отнятого у нас этим бесстыдным и светотатственным ренегатом. Так как, в конце концов, вполне законно защищать» охранять и возвращать себе свое добро всеми способами, которые Господь дает нам в руки. До полного возмещения наших убытков семья ренипонов осуждена и проклята, как проклято потомство Каина-отступника, и за ней необходимо следить с исключительной строгостью. Для облегчения задачи нужно ежегодно делать дознания о положении каждого члена этой семьи. Роден прервал чтение и сказал догрени: «За этим следует ежегодный отчет о положении семьи, начиная с 1682 года до наших дней. Читать его вам излишне?» «Совершенно излишне», — отвечал бат. «В этой заметке сказано все, что нужно». Затем, после минутного размышления, он с гордым торжеством прибавил «Как велико могущество ассоциации, опирающейся на традиции и вечность». Благодаря этой заметке, положенной в наш архив 150 лет тому назад, за этой семьей из поколения в поколение зорко наблюдали. Орден не терял ее из виду. Всюду следовал он за нею, во все страны земного шара, куда забросило ее изгнание. Наконец-то завтра мы получим должное. Несмотря на незначительность первоначальной суммы, теперь она достигла размеров королевского состояния. — Да, нас ждет успех, все меры мною приняты. Одно только меня очень тревожит. — Что именно? — спросил Роден. — Я все думаю о разъяснениях, которых мы не могли добиться от сторожа дома в улице Святого Франциска. Пытались его допросить еще раз, как я приказал. — Пытались. — И что же? — И на этот раз, как всегда, старый жид непроницаем. — Он, впрочем, совсем уже впал в детство, а его жена не лучше его. «Когда я подумаю, — продолжал Гриньи, что в течение этих 150 пятидесяти лет, как замурован дом, его охрана всегда поручалась этой семье Самюэль из рода в род, я положительно не могу поверить, чтобы они не знали, кому поручены были деньги и у кого в руках теперь это колоссальное богатство». «Но вы видели, — отвечал Роден, — из заметок Ордена, что, несмотря на многократные попытки проникнуть в эту тайну, сообщить которую отец Бурдон не мог, сторожа жиды оставались немы на этот счет. Отсюда нужно заключить, что они ничего не знают». «А мне это кажется невозможным, потому что прадед этих Самюэлей присутствовал ведь при замуровывании дома сто пятьдесят лет назад». Из записи ордена видно, что это был доверенный слуга господина Дерри Нипона. Не может быть, чтобы он не знал очень многого, что и должно храниться как предание в этой семье. «Если бы мне позволено было сделать одно маленькое замечание, — скромно сказал Роден, — говорите. Несколько лет тому назад посредством исповеди ведь получены были сведения, что капитал существует и достиг громадной цифры. — Ну да, это и напомнило преподобному отцу-генералу все это дело. — Известно также, что, по всей вероятности, никто из потомства Ринепона и понятия не имеет о громадной ценности этого наследства. — Да, это так, — отвечал Дагриньи. — Личность, подтвердившая этот факт своему духовнику, достойна полного доверия. Недавно она снова подтвердила свои слова, но... Несмотря на все старания, она отказалась открыть, у кого теперь эти деньги. Она сказала только, что капитал в безусловно честных руках. «Значит, самое главное известно», — сказал Роден. «А кто знает, явится ли завтра этот обладатель денег, несмотря на всю его честность. Я невольно все сильнее и сильнее тревожусь, чем ближе решительная минута. Ах! продолжал Догринди после минутного молчания. «Ведь дело это такой важности, что последствия успеха неисчислимы. Впрочем, что же, все, что для этого нужно было сделать, все сделано». При этих словах Догринди взглянул на Родена, как бы ожидая подтверждения последних слов. Социус молчал. Аббат с изумлением взглянул на него и спросил. «Вы не согласны с этим?» «Разве можно было решиться на большее? Разве не дошли мы и так до крайних пределов допустимого?» Роден почтительно поклонился, но продолжал молчать. «Если вы думаете, что что-нибудь упущено, — воскликнул Маркиз с тревожным нетерпением, — то скажите, еще время не ушло. Еще раз спрашиваю, разве не все сделано, что следовало сделать? Все представители семейства ренепонов удалены». «Габриэль явится завтра в улицу Святого Франциска единственным представителем и, значит, единственным наследником всего громадного состояния. Так как после его отречения по статутам ордена он не может ничем владеть от своего лица, то орден является владельцем всего. Разве можно было устроить лучше или иначе? Говорите же откровенно!» «Я не имею права выражать свое мнение», — снова униженно кланяясь, — отвечал раден «Успех или неуспех, ответят за себя, вашему преподобию!» Дегриньи пожал плечами и пожалел, что обратился за советом к этой пишущей машине, служившей у него секретарем. По его мнению, у Родена были только три качества — память, скромность и точность.